Глава 7. Добро пожаловать в Санкт-Петербург, северную столицу России. Тетя Анжела покормила их завтраком, еще раз обняла на дорожку и пошла досыпать, а дядя Саша взялся довести на своем кабриолете до московского вокзала. Брат с сестрой уже садились в автомобиль, когда услышали знакомый скрипучий голос. Старого Тополя. Ангелы в дорогу, дорогие ребятушки, и пусть свершится воля Божия. Древобород троекратно расцеловал Олега и Маргариту, а заодно и дядю Сашу, судя по всему, целоваться он очень любил. Вот примите от меня маленький подарок. Древесный великан вручил им картонную коробочку. Это икона Серафима Саровского, написанная волшебными красками специально для вас двоих. Когда вы будете смотреть на нее, батюшка Серафим будет кормить медведя хлебом, а потом благословлять вас. Но если на икону посмотрит кто-нибудь другой, то не увидит ничего необычного. И еще, Маргарита, скажи своей подруге Марине, чтобы горячо молилась великомученику Артемию. Тогда она исцелится от сахарного диабета. «А откуда вы узнали про ее болезнь?» — по привычке удивилась сестра. «Когда поживешь на свете лет триста-четыреста, да просто взял и увидел», — засмеялся древесный старец. Дядя Саша тепло простился с ними у Сапсана и убежал на работу. Брат и сестра медленно вошли в поезд и направились к своим местам. Они внимательно смотрели по сторонам, прислушивались к малейшему шороху и принюхивались к запахам, чтобы не пропустить знаки от Господа. Усевшись в кресло, они еще раз помолились и стали ждать, когда чудо-поезд, «Наконец тронется». И вот скоростная птаха дернулась и начала разбег. Однако секунд через двадцать ее полет прервался. Возможно, кто-то дернул стоп-кран. Поезд дал задний ход и вернулся на платформу. «Просим пассажиров, Просим пассажиров покинуть вагоны из-за поломки подвижного состава. Приносим свои изменения за неудобства». «Билеты можно сдать в кассах вокзала», — объявил голос машиниста. Выходя на платформу, Олег и Маргарита почувствовали, что-то неуловимо изменилось. Другой воздух, другие шумы, и главное, у грузовой тележки вместо расхристанного тролля, которого они видели несколько минут назад, стоит усатый мужичонка, унылый, но вполне человеческий субъект. «Мы уже не в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге», — уверенно сказала сестра. «Точно! Мой смарт-сеть поймал», — подтвердил брат. «Что будем делать?» «Для начала позвоним родителям и узнаем, что да как». Олег набрал номер отца и включил громкую связь, чтобы сестра слышала разговор. «Па, привет! У нас тут...» «Сапсан сломался, даже от платформы отойти не успел. Нам чего, взять билеты на другой поезд?» Брат говорил уверенным голосом, но внутри у него все было напряжено. Вдруг их волшебные двойники успели тут накуролесить, и им придется расхлебывать заваренную двойниками кашу. «Ну дела!» — удивился папа. «Такой современный поезд и сломался». А ты что, со своего смартфона звонишь? Починил, наконец? Ладно, возвращайтесь тогда назад в квартиру, а я позвоню Саше и попрошу, чтобы кто-нибудь вас впустил. Билеты возьмите тогда на завтра, я вас обязательно постараюсь встретить. Окей, пока, пап, сказал Олег и дал отбой. Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Северную столицу России, в город, где мы еще никогда не были, усмехнулась Маргарита. Ну что, тогда в метро, в это мрачное подземелье особо глубокого залегания? А что еще ты предлагаешь делать? На такси разъезжать. В подъезд они проникли вместе с ярко накрашенной полной особой средних лет, держащей под мышкой негромко тявкающего йоркшира. Одного взгляда на морду песика было достаточно, чтобы понять, он не говорящий. И вот брат с сестрой уже стояли перед знакомой дверью и жали на кнопку звонка. Но когда дверь распахнулась, они чуть не упали от изумления. Перед ними стояла Лида, очень красивая девушка о двух ногах. Но когда эта красивая девушка с улыбкой чмокнула Олега в щеку, Он реально начал терять сознание и схватился за вешалку, тяжело дыша. «Что с тобой, Олежек?» — испугалась человеческая Лида. «А, это... жара, духота. И ты меня в щеку только что поцеловала. Ну, я уже успела немного соскучиться. Я, конечно, через неделю приеду к вам в Москву вместе с Костей, но все равно рада, что Сапсан сломался». «Ваш папа позвонил моему и сообщил эту новость. Вот я. Я осталась дома, чтобы вас встретить. Вы же знаете, мне совсем не хотелось с вами расставаться. Кстати, Маргоша, дорогая, Костик уже едет сюда, будет через полчаса. Раз у нас появился еще один день, может, сходим куда-нибудь? Вы же еще не были в военно-морском музее и в Юсуповском дворце». Пришедший в себя Олег отодрал Маргариту от вешалки, на которой она повисла после известия о скором приезде человеческого кости, и потащил в кухню отпаивать чаем. — Брат, а это нормально, что мы выдаем себя за них? — спросила сестра, когда Лида вышел на минуту из кухни. — Меня лично все устраивает, — заявил Олег. — Не видишь у меня роман? Тут раздался звонок в дверь, и Маргарита бросилась в прихожую встречать своего очеловеченного Костика. Она провернула ту же штуку, что и Лида с Олегом, чмокнула юного красавца в щеку. Парень как-то странно улыбнулся и чмокнул ее в ответ. Они стали пить чай с горячими бутербродами и говорить обо всякой ерунде, но в итоге сестра все-таки не выдержала и сказала, «Знаете, мы не совсем те, за кого вы нас принимаете». Брат просверлил ее негодующим взглядом, а Лида с Костей весело рассмеялись. «А мы думаем, когда же вы наконец признаетесь?» — воскликнул юный художник. «Если бы ваши двойники не смогли вернуться в свой мир, они должны были позвонить нам и сказать кодовую фразу «Мы все еще здесь». Дело в том, что мы с Лидой в курсе всех ваших дел. В смысле, мы в курсе всех дел двух Олегов и двух Маргарит. «Как такое может быть?» – изумился Олег. «У твоего двойника есть один удивительный гаджет на чистой энергии. Он умудрился сохранить одностороннюю связь с волшебным миром. То есть связаться с людьми из параллельного мира по нему не удалось, зато можно было отслеживать почти все, что происходило там у вас. Вот...» такие пирожки. — И что, теперь нам нужно начинать все сначала? — расстроилась Маргарита. — Я имею в виду наши отношения. — Да, перезагрузочка небольшая не помешает, — засмеялась Лида. — Хотя, с другой стороны, можно и без перезагрузки. Знали бы вы, как похожи на своих двойников. Она демонстративно чмокнула Олега в щеку, и стала убирать со стола. Брат и сестра почти не обращали внимания на достопримечательности военно-морского музея. У них накопился целый миллион вопросов к Лидочке и Костику. Значит, отец Феофил тут тоже служит в Исаакиевском соборе? Ну, конечно, мы с ним пообщались. А вот древоборода мы никогда, наверное, больше не встретим, Зато сможете увидеться с отцом Даремидонтом, одним из самых почитаемых старцев в России. Скорее всего, он примет вас без очереди. А Ферапонтий Андреевич здесь имеется? Еще как имеется. Один из именитейших петербургских художников. Сейчас у него духовный кризис, но не волнуйтесь, скоро он будет в строю. Титаны здесь тоже не титаны, а люди. Вот про титанов ничего не знаем. Вряд ли наш мир может вместить такую глыбу невмешательного созерцательства. Хотя, возможно, эти летописцы, книги, жизни у нас просто невидимки. Эх, жаль, что троллей в нашем мире нету. Ну, это как посмотреть. Троллей у нас хватает, только... Выглядят они не так, как в волшебном мире. В Юсуповский дворец они так и не пошли. Встретиться с отцом Феофилом, старцем Даримидонтом и Ферапонтием Андреевичем было решено в следующий приезд брата и сестры в Питер, чтобы не пороть горячку. Весь вечер Лида и Костя рассказывали о своих приключениях, с двойниками Олега и Маргариты. Приключения были почти без волшебства, но тоже удивительно захватывающими. Ведь когда твой привычный мир рушится, мировоззрение начинает стремительно меняться, и дух перехватывает от новых впечатлений и откровений. А Лидочка и Костик оказались по уши вовлечены в жизнь своих потусторонних друзей, так же, как их копии – из мира. День пролетел незаметно, а впереди у каждого из них была длинная жизнь и куча чудесных счастливых дней. Но расставаться на следующее утро все равно было грустно, когда души сроднятся в необычайных и опасных обстоятельствах, их, как правило, уже ничто не может разроднить.